Глава пятая. Распрощавшись с хозяйкой квартиры, Зверев направился к остановке и умудрился успеть на последний автобус. Однако лечь спать пораньше ему не удалось, потому что, как только он разделся и принял душ, зазвонил телефон. — Товарищ Зверев! — Павел Васильевич узнал голосок племянницы Глафиры Ульяновны. — Да, это я. Можете звать меня Павел? — на секунду задумавшись, Зверев добавил. — Васильевич! — Павел Васильевич, что вы хотите, Дина? — Тетя сказала, что вы просили о встрече. Она сказала, что я могу позвонить в любое время. — Да, разумеется. Вы хотите рассказать мне о вашем друге Валентине? — Да, то есть в основном я хочу поговорить о хрусте. — Хрусте? — вы имеете в виду Анатолия Хрусталева? — Да, хруст — это кличка. У всех блатных есть клички, а хруст — блатной. Зверев посмотрел на часы. «Я всё понял. Давайте встретимся прямо сейчас. Где вы живёте?» «На Кузнецкой». «Тогда давайте встретимся через час в ботаническом саду у фонтана. Надеюсь, ещё не слишком поздно?» «Ничего страшного, я уже не маленькая». Повесив трубку, Зверев позвонил дежурному и тоном, не терпящим возражения, потребовал дежурку. Ровно через пятьдесят минут — Он уже шагал по ботаническому саду вдоль полуразрушенных оборонительных бастионов, построенных еще в начале XVIII века. Когда-то здесь росли канадская ель, маньчжурский орех, уссурийская груша и еще целая уйма редких насаждений. Однако в годы оккупации немцы, опасаясь предстоящих холодов, пригоняли сюда пленных, и те практически подчастую вырубили все деревья ценных пород. Однако примерно полгода назад здесь началась реконструкция. Выкорчеванные пни увезли, и теперь на их месте уже зеленели новые молоденькие деревца. Деревьев было так много, что Зверев не сразу увидел Дину, сидевшую на лавочке под кустом боярышника. Когда девушка увидела Зверева, она встала и тут же с виноватым видом отвернулась. «Простите, что рухнула без чувств. Со мной такое бывает. У меня артериальная гипотония» в сознанием дело кивнул. — Понимаю. Вы должны беречь себя и быть осторожнее. Итак, давайте присядем, и вы мне расскажете об Анатолии Хрусталёве. Они сели. Дина достала из сумочки платок, сжала его в кулачки и всхлипнула. — Я уже позвонила Ларисе Степановне. Это мама Вали. Девушка расправила плечи, вытянулась. — Вы не бойтесь, я больше не отключусь. — Мне очень плохо, но моя мама говорит, что у меня сильный характер, так что я все выдержу и постараюсь вам помочь. — Я понял. — Итак, вы знаете, где мне искать Хрусталева? — Нет, не знаю, но я, видимо, должна рассказать вам историю про туфли. — Какие еще туфли? — нахмурился Зверев. — Новые. Подарок матери. Когда мы с Валей поссорились, произошла эта история с туфлями за пару недель до описываемых событий. Новые туфли, которые мать купила, ему поначалу даже понравились. Однако на следующий день, когда Валька надел их, чтобы сгонять в булочную, он понял, что жестоко просчитался, напялив их. Сильное жжение в ногах он ощутил уже на середине пути, но все же сумел дойти до магазина и вернуться домой». Кое-как, доковыляв до дома и повесив на крючок авоську, в которой находились батон, бутылка молока и два плавленых сырка, Валька стянул с себя злосчастные туфли и зашвырнул их под шкаф. В тот день он больше не выходил на улицу и не вспоминал про подарок матери. Но вспомнил о них, когда на следующий день обе его пятки покраснели и покрылись ужасными водяными пузырями. Намазав мозоли вазелином и заклеив их пластырем, Валька надел свои старые сандалии, весь день просидел с дружками в парке и ни разу не вспомнил о своих новых туфлях. Однако, когда Валька уже затемно явился домой, вспомнить о них все же пришлось. Мать с порога буквально набросилась на него. — Нет, вы только посмотрите на него. Коленки в земле, на руках цыпки, а уж прорваные сандалии, я вообще молчу. — Что это за убожество? — Валентин, я же тебя просила больше не надевать это рванье. — Нормальные сандалии, — глухо пробасил Валька. — А я говорю, ненормальные. Зачем носить ужасные сандалии, если есть другая нормальная обувь? Зачем это ты новые туфли под шкаф засунул? — Не нравятся они мне. — С ума сошел. Это же новинка. Натуральная кожа, дизайн. Лучшая обувная продукция от фабрики Скороход. Я ведь их тебе не на барахолке по дешевке купила, а у Эммы Эдуардовны а она их, между прочим, из Москвы привезла, купила их там для своего Сережи в специализированном магазине. Эмма Эдуардовна, мамина начальница, считалась модницей и имела обширные связи. Вот только Вальку это не впечатляло. — Так вот, пусть ее Сережа их и носит, — умудрился вставить словечко Валька. — Сережа, они велики, поэтому она их мне и уступила. Ему велики, а мне малы — «Я твоими чоботами себе все ноги стёр. Мать презрительно фыркнула. «Подумаешь, к любой обуви привыкнуть нужно. Туфли из натуральной кожи, их разнашивать нужно. А ты ведешь себя, как девчонка, потерпеть не можешь. Пару дней походишь, они разносятся. Я, между прочим, за них почти треть своей зарплаты отдала, а он, видите ли, их носить не желает. Представляю, что сказал бы отец, будь он жив. «Может, не нужно про отца?» процедил Валька и изо всей силы стиснул зубы. — Как-то не нужно. Отец твой, между прочим, был человеком опрятным и не занимался всякой ерундой, так же, как и твой брат. — Началось. Сейчас начнет меня с Игорьком сравнивать, — подумал Валька и заскрежетал зубами. Старший брат Вальки, Игорь Ильич Чижов, был на десять лет старше Вальки и был гордостью родителей сорок втором он ушел добровольцем на фронт и вернулся в сорок пятом с двумя медалями и далеко идущими планами на будущую жизнь игорь окончил ленинградский инженерно-строительный институт и в настоящее время занимался проектированием разрушенных во время войны зданий игорь был во всем похож на отца который тоже кстати был перед веком производства и двойны работал технологом на радиозаводе металлист Отец погиб в сорок четвертом под Варшавой, и с тех пор старший брат Игорь был Вальке вместо отца. И отец, и Игорь Чижовы были идейными, целеустремленными и до ужаса педантичными людьми. Валька же не унаследовал ни одной из этих качеств и умудрился заиметь весьма сомнительных друзей. Когда мать заикнулась о брате, Валька подумал, что сейчас ему придется в очередной раз слушать «Оду горьку. Но на этот раз он ошибся. Мать вдруг замолчала, отвернула голову и спустя некоторое время удалилась на кухню. Валька был в недоумении. Неужели она так быстро сдалась? Как позже выяснилось, это было не так, и мать все же добилась своего. Утром, когда Валька еще спал, мать выкинула его старые сандалии в ближайший мусоросборник. Узнав об этом, парень, который в этот день спешил по делам, пришел в бешенство. В конце концов Валька был вынужден надеть на истертые ноги подарок матери и бросился на вокзал, где его ожидали приятели. Стирая со лба льющийся по щекам пот, Валька вышел на площадь и увидел бирюзовое здание железнодорожного вокзала с резолитами и вальмовой крышей. На площади маячили люди, тащили сумки и чемоданы, о чем-то спорили, стараясь перекричать соседа и гнусавый голос дребезжащего репродуктора. По луже, образовавшиеся возле бьющего фонтана, расхаживали нахальные голуби, а суетливые воробьи резво скакали и клевали рассыпанную кем-то крупу. Валька не сразу отыскал тех, кого искал. Лишь сделав круг и миновав аллею, он услышал, как кто-то его окликнул. Хруст стоял у разросшегося тополя и, облокотившись на него потрескавшимися пальцами, вышелушивал семечки из небольшого подсолнуха, который держал в руке парень грыз, недозревшие семечки и спплевывал шелуху на газон. Напротив хруста, на ограде, огораживающий газон, сидел Ванька хлебников. Он курил смятую гармошкой папиросу казбек и с сальным блеском в глазах пялился на проходившую мимо деваху в ситцевом платье в горошек. Рот здоровяка при этом был приоткрыт, ноздри подрагивали. Когда Валька подошел, хруст смерил вновь прибывшего недобрым взглядом и сплюнул под ноги позырь мякиш, кого нам тут ветром надуло! Явилась-таки наша пропажа, и года не прошло!» Мякиш встрепенулся, прикрыл рот и, вытянув шею, уставился на Вальку. «Это все мамка!» — воскликнул Валька и запнулся на полуслове. Сваливать на мать сегодняшнее опоздание явно не стоило. «Мамка?» — хруст захохотал в голос. «Не мамка, а новые туфли!» «Чего?» «А ну, Валек, поясни нормально!» Валька сел на ограду рядом с мякишем, сорвал один ботинок и, стянув носок, продемонстрировал приятелям уже лопнувшую и кровоточащую мозоль. «Вот! На второй ноге то же самое! Я ноги себе натёр, поэтому и не успел к поезду!» Хруст усмехнулся и покачал головой. «Ух ты, ну ты, лапти гнутые! Какие мы нежные!» «Ладно уж, прощаю!» Но не потому, что пожалел тебя, а потому, что дело наше и без того медным тазом накрылось. — Что случилось? — спросил Валька, поспешно натягивая носок. — Не приехал наш ювелир. Вот что! — пояснил Мякиш. — Мы уж все вагоны обошли, а он как в воду канул. Видимо, не получилось у него что-то, так что сегодня нам не светит. Неделю тому назад, когда Хруст предложил взять на гоп-стоп одного ловкого фраера, Валька почувствовал возбуждение. Некий Деляга, которого Хруст называл Арсением Львовичем Богачевым, был, по словам Хруста, человеком безобидным, как плюшевый кролик. Работавший обычным продавцом в местном ювелирторге, Арсений Львович был нечист на руку. Это Хруст и планировал использовать. Дело на первый взгляд казалось плевым, однако, поняв, что Хруст задумал ограбление с применением тяжких телесных, Валька струхнул. Хруст сказал, что каждые две недели этот Арсений Львович мотается в Калининград и всякий раз привозит оттуда партию ювелирных изделий из янтаря. Побрякушки эти Арсений Львович пускает мимо кассы, а всю прибыль от продажи кладет себе в карман. Хруст взялся за дело решительно и уверял дружков, что они обтяпают это дельце на раз-два, а также уверял, что с легкостью сможет продать добытые ценности. До сих пор лично вальки доверяли лишь воровать продукты у зазевавшихся рыночных торговок. Правда, один раз они с хрустом и мякишем обобрали пьяного в стельку мужика, вытащив у него бумажник с несколькими купюрами. На этом личное участие Валентина Чижова в противоправных деяниях до сей поры и ограничивалось. Однако ограбление ювелира было делом серьезным, и могло потянуть уже на реальный срок, даже несмотря на то, что они с Мякишем еще не достигли совершеннолетия. То, что в отличие от Вальки у Хруста и Мякиша за спиной было уже не одно ограбление, Чижов знал. Знал он и то, что Хруст вращается в воровской среде и близко знаком с Мотей и Куцем, выдававшими себя рецидивистов. Правда, как-то раз Мякиш поведал Вальке, что ни Мотя, ни Кутця авторитетными ворами не являются. — Оба они лишь шестерки буром пояснил тогда Мякиш. — А кто такой бурый? — О, бурый — это авторитет, а эти — вяло пробурчал Мякиш и махнул рукой. На этой фразе в тот день их беседа и закончилась. Когда Валька узнал, что именно у Куцева хруст раздобыл сведения о ювелире барыги и его побрикушках. Вспоминая тот разговор с Мякишем, Валька ещё больше запаниковал. Когда Хруст сказал, что дело это плёвое, ведь ювелир и не подумает идти в ментовку, так как все его побрякушки приобретены незаконно, Валька отважился спросить. — А почему же куцы сам не взялся за это дело? Хруст лишь пожал плечами. — Наверное, потому что готовит что-то более серьёзное. А может, есть ещё какая причина? Да нам-то какая в том забота? На этом все сомнения были отметены, и вся троица взялась за приготовление к предстоящему делу. Сегодня, услышав, что нападение на ювелира сорвалось, Валька вздохнул с облегчением. Мякиш тем временем пошарил по карманам и достал горсть медиков. «Даже на кружку пива не хватит. А у вас как с монетами?» Глаза хруста сверкнули, он шагнул к Мякишу и ударил парня по руке. Монеты, которые тот только что пересчитывал, рассыпались в разные стороны. «На кой ляд мне твои медики и твое пиво? Мы сюда для большого дела пришли, а ты тут какую-то пургу несешь». «Ну так не приехал же наш клиент. Чего уж тут поделаешь?» В глазах Мякиша был испуг. Он не хуже Вальки знал, на что способен этот быстрый, как змея, и злобный, как хорек, Толик Хрусталев. «Так у тебя что, идея какая-то есть?» «Если есть, говори, чего руками-то попусту махать?» Взгляд хруста потеплел. Он шагнул к Вальке, взял его за пуговицу и притянул к себе. «Мякиш, вот тему просек. А ты?» «Что я?» — заикаясь, пролепетал Валька. «Говори, с нами ты или нет? Идем на дело втроем или заднее врубаешь?» «Так смотря что делать». Хруст так рванул пуговицу на рубахе Вальки, что та с треском оторвалась. — Ой, с вами я, конечно, с вами! — Вот и ладненько! Хруст сунул Вальке в руку оторванную пуговицу и, мотнув головой в сторону вокзала, перешел на шепот. — Видите вон того фраера с кейсом и в шляпе! Валька на пару с повернулись в ту сторону, куда указывал Хруст, и вытянули шеи. Валька не сразу понял — «О чем?» — говорит Толик, а когда сообразил, тут же почувствовал, как на лбу выступила испарина. Из главного здания вокзала вышел среднего роста мужчина в полосатой зефирной сорочке, формованной бежевой шляпе и остроносых лаковых туфлях. Зефир — хлопчатобумажная ткань из тонкой пряжи высокого качества. В правой руке незнакомец нес небольшой саквояж. Мужчина чем-то походил на Сэма Спейда, однако в отличие от героя Хамфри Богатра, американского актера, сыгравшего частного детектива Сэма Спейда в кинокартине «Мальтийский Сокол», не обладал грустным задумчивым взглядом и вовсе не казался милым. Выбранный Хрустом в качестве жертвы гражданин показался Вальке твердым и холодным, как гранит. Вальке стало страшно, однако Хрусту, по-видимому, все было ни Он уже скалился, проводил языком по губам, походя при этом на облизывающегося на мясо кота. — Слышали, как диктор объявляла, что «Московский прибыл», — продолжал хруст. Валька и Мякиш дружно закивали. — А видите, какие у этого фраера котлы знатные? — Нехилые часики, наверняка заграничные, — Мякиш, понимающе кивнул. — А запонки видишь? — Вижу. — Вижу. «Явно этот фраер за них кругленькую сумму отслюнявил. Интересно, а в кейсе у него что?» «Так, может, заглянем?» — гыкнул хруст. «Хочешь этого красавчика вместо нашего ювелира потрясти? А почему бы и нет? Так ведь у этого янтарек не припрятан». «Он сам для нас сейчас как янтарек. Котлы, запонки, наверняка и бумажник не пустой. Я в деле, хруст, говори, что делать». «Для начала проследим, куда он намылился, а если повезет...» — Хруст сунул руку в карман. Валька уже понял, что сейчас его дружок нащупывает рукоятку в икидухи, которую Хруст купил у одного эстонского барыги и который очень любил козырять. Вот и началось. Валька сглотнул, но не подал виду, что ему страшно. Он же мечтал о настоящем деле. Так вот же она. «Рванули!» — рыкнул хруст. — И расслабьтесь, возьмём клиента тёпленьким. Он тихо рассмеялся, и вся троица поспешила вслед за удаляющимся незнакомцем. Дина закончила рассказ и уставилась на Зверева. — Это всё? — уточнил тот. — Да, это был наш последний разговор. Дина всхлипнула, но тут же взяла себя в руки. — Итак, давайте уточним. То есть, примерно две недели назад вы поссорились с Валентином Чижовым, потому что не хотели, чтобы он общался с Хрусталевым и Хлебниковым. Потом мы столкнулись у булочной, и Валька рассказал, что Хруст задумал ограбить мошенника ювелира Богачева, но дело сорвалось. — ювелира точно не было в поезде? — так сказал Чижик. — Это кличка Валентина? — Чижиком я его звала, он не обижался. Остальные дружки Вали звали его Чижом. «А до этого Валя делился с вами подобными секретами», — уточнил Зверев. «Упаси Боже!» — воскликнула Дина. «Но в тот день что-то случилось, и Валька был сам не свой. В тот день Валя был очень возбужден. Я бы даже сказала, что он был испуган. А когда ювелир не прибыл, эти балбесы углядели как у другого мужчины и решили обчистить его. Зефирная рубашка, шляпа, саквояж. А еще он похож на Хамфри Богарта» поспешила уточнить Дина. — Это я понял. И что же было дальше? Дина недовольно поморщилась. Потом появился этот урод. — Хрусталёв? — Кто же ещё? Он появился с сигаретой в зубах в самый неподходящий момент, скорчил рожу и махнул рукой. Валя тут же вскочил и словно воды в рот набрал. — То есть вы не знаете, ограбили ли они незнакомца или нет? — Не знаю. — и, само собой, не знаете, что они у него украли. — Все так и есть. И больше вы не виделись. Девушка всхлипнула и отвернулась. — А теперь Валька мертв. Вы ведь найдете тех, кто его убил? — Сделаю все, что смогу. Зверев встал. — И что вы собираетесь предпринять? С серьезным видом поинтересовалась Дина и тоже встала. — Для начала отвезу вас домой, хоть вы и не маленькая, — сухо ответил Зверев и поманил Дину в сторону западных ворот ботанического сада, туда, где их уже давно ждала дежурная машина. Когда Зверев проводил Дину до подъезда и вновь уселся в дежурку, он приказал отвезти его домой. Всю дорогу он морщил лоб и рассуждал. Хруст и двое дружков решили обчистить мошенника ювелира Богачева. Богачева почему-то не оказалась в поезде — и эти трое балбесов решили тряхануть какого-то весьма и весьма прилично одетого фраера, похожего на американского актёра Богорта. Ах да, есть ещё некий дядя Вася, который может дать информацию о Хрусте. Но его оставим на потом. На Богачёва Хруста навёл Куцый, который так же, как и некий Мотя, является человечком авторитета по кличке Бурый. Бурый. «Бурый! ведь о бандите с такой кличкой мне приходилось слышать. Или нет?» Зверев продолжал ломать голову, но ничего существенного в памяти не всплывало. «Одним словом вопросов много, а где искать ответы?» Когда Зверев очутился в своей квартире, он разделся, принял душ, разогрел позавчерашние щи и увидел, что они уже пузырятся. Зверев выругался, вылил щи в унитаз и улегся спать голодным. Прежде чем его сморил сон, Павел Васильевич вновь вспомнил о хирурге. Неужели его бывший замком взвода все-таки жив?